Глава 10. Не сказать, что я устала, но резкая смена обстановки и новое знакомство немного выбили меня из привычной колеи. Эмма развела бурную деятельность, разбирая мои вещи, я же заинтересованно сунула нос в саквояж. Оу! Даже присела, вынув на свет вещи, которые Маркус купил для беса. И плащ, и кофточку, и горжетку — и даже оба носочка, которые я связала сама, надо же, нашел. Ниже лежала пряжа, в том числе та, что я выпросила у Берты, а в платяном мешочке все мои замковые сокровища — монетки, пуговицы, крышечка, камушек и брошка. Прищурилась, почувствовав недовольство от того, что граф посмел разорить мой тайник, но почти сразу тихо и благодарно рассмеялась. Если честно, не ожидала от него — И тем приятнее этот странный поступок. Эмма, с интересом покосившись на то, как я сама раскладываю по полкам гардеробные вещи из прошлой жизни, не удержалась от вопроса. «Сами вяжете, леди?» «Немного», — ответила уклончиво, где-то услышав фразу, что столичные леди не вяжут. То ли кто-то из кумушек на бургомистровых посиделках обмолвился, то ли друзья Маркуса, когда обсуждали свои похождения даже не скажу сейчас точно но саму фразу я почему то хорошо запомнила мне нравится это успокаивает о с пониманием кивнула женщина и в ее взгляде промелькнула жалость наверняка подумала что скорблю по барону да и ладно если хотите покажу вам при случае интересные узоры сомневаюсь что открою для себя что то новое но это будет неплохим поводом поговорить и обо всем остальном «Буду рада». Выбрав в качестве домашнего платья темно серое очень простою покрою и с длинным узким рукавом, Эмма не удержалась и неодобрительно покачала головой, пока проводила над ним артефактом, убирающим складки. «Что-то не так?» «Простите, леди». Служанка явно не ожидала, что я замечу ее реакцию, и смутилась, но ответила честно. «Похожие платья носят монахини». А в этом доме не любят церковников и все, что с ними связано. У меня есть еще одно, указала ей на второе, мотая на уст ценную информацию. Да как бы вам сказать, леди! Эмма тяжело вздохнула, глядя на меня, как на глупышку. Оно тоже монашье. Но оно темно-зеленое, возразила справедливо, или дело не в цвете? Нет, не в нем, точнее, не только в нем. Убедившись, что я не злюсь и не расстроена, а мой интерес искренен, женщина начала перечислять отличительные особенности и сразу на них указывать. Силуэт — треугольник. Нет выточек под грудью и на спине. Длинные узкие рукава закрывают запястья, но без манжет. Ни кружева, ни тесьмы, чтобы хоть чуть-чуть украсить платье. У ваших еще есть широкий пояс, но монахи не обходятся без него, в редких случаях подвязываясь обычной веревкой. «Скажите, вы...» — Эмма на секунду замялась. «Их барон носить заставлял? Или это ваш собственный выбор?» «Точно не мой». Я с легкой растерянностью качнула головой и по-новому взглянула на вещи. Я не считала себя брезгливой и спокойно носила чужое еще утром, но сейчас испытала откровенное отвращение. «Я не хочу их надевать. Скажи, как быстро можно купить что-нибудь новое?» «Леди Шарлотта уже распорядилась насчет швей, они должны подойти после обеда», с пониманием кивнула Эмма. «Сейчас я могу предложить вам что-нибудь из ее вещей. Леди предполагала подобное. Ваши фигуры похожи. Думаю, можно будет обойтись даже без подгонки. Вы не против?» «Буду признательна». Выдохнула с облегчением и даже улыбнулась. «Полностью доверяю вашему выбору и вкусу леди Шарлотты». «Повеселев», Эмма убежала за платьем, я же снова села и задумчиво прикусила губу. Странно все это. Мерзко. Это каким же двуличным подонком надо быть, чтобы одевать ламию в монашеские платья? Не понимаю. Эмма вернулась всего минут через пятнадцать. Немного запыхавшись, женщина выглядела очень довольной и держала в руках не только платье, но и другие вещи. Вот. Тут все, что может понадобиться вам прямо сейчас. Сорочка, белье и чулки совершенно новые. Леди Шарлотта их только на прошлой неделе заказала, но еще ни разу не надевала. Давайте помогу вам. Решив, что дареному коню в зубы не смотрят, я без возражений и даже с каким-то детским восторгом позволила женщине сначала полностью себя раздеть, а затем и одеть. Нежнейший шелк сорочки был украшен изысканным кружевом. Панталончики оказались настолько короткими, что выглядели почти привычными мне трусиками. Но оплатье само по себе оказалось идеальным. Основной цвет — кремовый, отделка нежнейшим персиковым кружевом. Скромный вырез, приоткрывающий лишь ключицы, на коротких рукавах, вдоль широкого пояса и по подолу искусная вышивка золотой нитью. Утром я заплела волосы в аккуратную косу, чтобы не мешались, А сейчас Эмма в два счета соорудила из них простенькую, но славную прическу, убрав основную массу волос наверх, оставив у шеи лишь несколько прядей, которые подвела щипцами. В гардеробной стояло огромное зеркало в полный рост, и я минут десять изучала в нем свой новый облик. «Хороша! Чертовски хороша!» «Украшение?» — предложила служанка. «Нет!» Мотнула головой, больше не желая прикасаться даже к металлу, который не был моим. Это не монашеские платья, да, но и не жизненная необходимость. Уж как-нибудь переживу. Сколько еще до обеда, уточнила на всякий случай, чтобы не опоздать. Я не видела в комнатах часов, хотя в этом мире уже создали и напольные, и карманные, однако я еще ни у кого не видела наручных. Изобрести, что ли? «Минут двадцать, леди. Если хотите, можете прогуляться по дому. Показать вам, что где?» «Да, было бы неплохо». Несмотря на то, что снаружи особняк выглядел не слишком большим, первое впечатление оказалось обманчиво. В левом крыле, где меня разместили, располагались еще несколько однотипных гостевых, соседней занимала Шарлотта. В правом крыле, предназначенном для главы рода, будет жить Маркус. Помня о его личной трагедии, Я не стала расспрашивать о количестве комнат и их назначении. И так понятно, что это семейная спальня, детская и прочие, слишком личные покои. В мансарде, куда можно было попасть лишь из правого крыла, располагалась библиотека, рабочий кабинет главы и некая комната отдыха с возможностью наблюдать за звездами. Эмма затруднилась объяснить подробности, но я не стала настаивать, решив, что выясню их у Маркуса. «Даже жаль, что я больше не без». «Нет, правда. Сквозь стены больше ходить не могу, сама по себе не живу. Нет в мире справедливости. Ты либо свободная от условностей, мерзкая отродье, либо скованная ими же, милое дитя. И я даже не уверена, что последнее лучше». Первый этаж был гораздо богаче помещениями. Три гостиных, две столовых, зал для приемов и танцев – Еще один кабинет и тьма служебных помещений, начиная с кухни, заканчивая комнатами для прислуги. Подвал в особняке тоже имелся, причем войти в него можно было с разных сторон. Из кухни в кладовую, где хранились продуктовые и винные припасы, и из хозяйского кабинета в хозяйскую же лабораторию и ритуальный зал. Я немного удивилась тому, что Эмма ничего от меня не скрывала. В шутку даже спросила, Есть ли в особняке своя сокровищница? На что служанка абсолютно серьезно кивнула и произнесла: «Конечно есть. Если господин Маркус пожелает, он сам вам ее покажет. А сейчас идемте в малую столовую. Обед уже наверняка подали». Мы пришли вовремя. Прислуга только-только закончила сервировать стол на двоих, а Шарлотта уже находилась в комнате. Не знаю, в какой стати столовую назвали малой. На вскидку длинный стол был рассчитан на десятерых, однако накрытый на троих. Но я предпочла осмотреться, а не задавать глупые вопросы. Все тот же кофейный стиль, но щедро разбавленный молоком. Стулья с мягкими спинками, обитые кремовой тканью, похожие на бархат, две роскошные люстры с хрустальными висюльками, несколько полуколон и потолок с лепниной, очень красивый ковер с абстрактным узором, два больших окна и даже стеклянные двери, ведущие на улицу. «Ты пунктуальна», — одобрительно заметила Шарлотта, присаживаясь не во главе стола, а справа. Жестом указала мне занять место напротив и похвалила снова, одними глазами указав на платье. «Вижу, ты готова двигаться вперед. Молодец». «Не знаю, помнишь ли ты, но в нашей стране принято соблюдать траур по умершим близким родственникам» не меньше месяца. В это время не стоит носить яркие вещи, посещать увеселительные мероприятия и праздновать иные события. Те, кто скорбят особенно сильно, могут соблюдать траур дольше, максимальный срок не ограничен, но обычно не дольше года. Я не знаю, в каких отношениях ты была с отцом. Шарлотта затянула паузу и глянула на меня вопросительно. «К сожалению, я этого не помню» за всех сил изображая печаль, я, тем не менее, старалась не переигрывать. Но мое сердце не отзывается теплом при упоминании его имени. И вещи, которые Маркус, его сиятельство, нашел в доме, мне не близки. Боюсь, я была плохой дочерью, леди Шарлотта. И, если позволите, я ограничусь месяцем траура. Плохие дети не вырастают у хороших родителей, глубокомысленно заметила чересчур умная дама. «К тому же тебе уже восемнадцать, а я не помню, чтобы твое милое личико мелькало на балах. Почему отец не выводил тебя в свет?» «Я не знаю», — пожала плечами, до этой минуты даже не задумываясь о таких вещах. «Господин бургомистр Эван Бурик, который приютил меня после гибели отца, говорил, что мы приехали в Ибруш в конце лета. Особых сбережений отец не оставил, а родовые земли давно проиграл в карты». Думаю, он просто не имел средств, чтобы купить мне платье и украшения. Тем более странно, что он не продал тебя какому-нибудь престарелому говнюку с тугим кошельком. Задумчиво поджала губы леди, шокировав меня бранным словом. Так-то я и сама не была ромашкой, но от Шарлоты этого не ожидала. Хорошо хоть вовремя вспомнила рассказы Маркуса об этой черте тетушки и не позабавила ее отвисшей челюстью. Правда, она все равно заметила мои округлившиеся глаза и небрежно отмахнулась. «Прости, не так просто отказаться от привычек прошлого. Большую часть жизни я провела в приграничном гарнизоне, а там те еще нравы». Постарайся не обращать внимания. «Кстати, насчет наследства можно еще поинтересоваться в банке. Возможно, что-то и осталось на счетах, а может, и зарезервировано на твое имя. Иногда матери и бабушки-дедушки — составляют завещание именно в пользу детей и внуков, минуя других родственников. А задачу Маркуса, как появится, он в этом разбирается больше меня. А сейчас давай уже пообедаем, совсем я тебя заговорила. Что думаешь насчет Чакдера? Чакдером назывался овощной суп с добавлением копченостей. Этокий рассольник? Но не с солеными огурцами и оливками, а с местным аналогом брокколи и сливками. Я всегда была непривередлива и в прошлой жизни. Бывало, даже подпорченные соевые сосиски уплетала за обещики, когда только-только съехала от родителей. Однако местная кухня была гораздо вкуснее, а уж графская повариха, наверное, и вовсе не испытывала недостаток в финансировании и свежих продуктах. Очень вкусно похвалила и супы и умельца его сотворившего и курочка тоже копченая да потрясающий аромат наблюдая как я ем леди шарлотта наверняка делала свои определенные выводы но клевать как птичка и как положено настоящие леди я никогда не умела поэтому делала вид что все в полном порядке мне даже не пришлось ломать голову над предназначением столовых приборов Надо мной явно сжалились и положили все в одном экземпляре, так что было предельно ясно. Суп есть ложкой, гарнир вилкой, мясо резать вот этим ножом, а крошечная ложечка явно предназначена для десерта. Десерт, кстати, оказался не менее восхитительным, чем все остальное: нежный крем, хрустящие вафельки, все это полито шоколадным соусом и украшено свежими. Безумно ароматными ягодами и листиками мяты. Ну просто вип-десерт. Я даже не удержалась и спросила, а откуда ягоды в это время года? Эльфийская вишня, улыбнулась Шарлотта. Присылает один мой хороший друг, вместе служили. Сейчас служат дипломатам у эльфов, а у них, по нашим меркам, не климат, а сказка, вечное лето. Кому-то нравится, а кому-то, как мне, не очень. Лично я не представляю зиму без снега. А ты? Ну... Я могла многое сказать, но быстро подавила в себе воспоминания о прошлой жизни в Сибирском городке, где зима не четверть года, а почти половина, и вспомнила о зиме на севере этого мира. Мне нравится снег, когда кругом все белое и искрится, а воздух настолько чист, что кажется, будто его вовсе нет, если бы еще не морозы. Меня аж передернула от воспоминаний, и это заметила Шарлота нахмурилась, но быстро просветлела лицом и справедливо заметила. В антолерна редко бывает настолько холодно, что приходится надевать рукавицы. В то же время и снег есть, особенно если не убирать его намеренно. У нас на заднем дворике я специально прошу ничего не выметать, привыкла к снежным зимам на границе. «Ты наелась? Если хочешь, можно повторить». Уверена, Гвенда, наша кухарка, много всего наготовила в ожидании гостей. Это такой тонкий намек, что я все съела? Или укор Маркусу, который так и не порадовал нас своим присутствием за обедом, хотя место во главе стало сервировано. Спасибо, наелась, все было очень вкусно, заверила гостеприимную тетушку, потому что в ином случае встала бы из-за стола натуральным колобком. Не стоило забывать, что тело мне досталось ослабленное, и нагружать его едой не стоит, даже если мозг требует иного. «Тогда прошу в мятную гостиную, познакомлю тебя с Теодором». Загадочно улыбнулась Шарлотта и первой прошла в нужном направлении. Мятная гостиная называлась из-за нежно зеленых акцентов на шторы и подушечки. В остальном она была все такой же сливочно-кофейной, и лично мне все очень нравилось. Судя по окнам, гостиная располагалась в одной из угловых башенок, так что большая часть стены представляла собой полукруг с окнами. Из мебели три длинных дивана, расположенные стык, но под небольшим углом, несколько стульев и пара чайных столиков. У стены камин с задорно потрескивающими поленьями, справа картина с изображением морского берега, слева полка с десятком книг, на полу огромный ковер и... «Теодор?» — предположила, с интересом разглядывая белоснежный скелет мини-дракона лежащего в центре ковра. Размерами он был примерно совчарку, чью голову украшали небольшие ветвистые рожки. «Мой Тео», — с нескрываемым умилением подтвердила Шарлотта и подцокала, привлекая внимание создания. Оно моментально ожило, подняло голову и восторженно завиляло хвостом. За основу я взяла костяк пса, оленью голову и змеиный хвост кое-что подправила, кое-где подточила, и в итоге получился Тео. Правда, очарователен. Изображая счастливое собачье дыхание, Тео приблизился к нам, приоткрыв пасть и вовсю виляя змеиным хвостом по полу. Воображение у меня всегда было очень хорошим, поэтому я без труда представила, как из пасти восторженно свисает розовый язык, а в глазницах, где мерцает тусклый серый огонек, горит настоящая любовь и преданность. Тео и впрямь был безумно очарователен, о чем я не замедлила сообщить его создательнице, и даже попросила, присев перед конструктом. А можно его погладить? Он вообще чувствует хоть что-то? Увы, нет. Мгновенно погрустнела пожелание кроманка. Моих сил хватило лишь на то, чтобы вдохнуть в Тео искру, но никак не полноценную псевдожизнь. Он все равно, что голем с базовым набором рефлексов. Ты можешь его погладить, но не надейся на чудо. Ты все равно, что шарнирная кукла, не ответит. А почему вы не заведете себе живого пса? Спросила очевидная, все равно дотрагиваясь до дракончика и чувствуя под пальцами шероховатость голой кости. Они слишком быстро умирают, тихо отозвалась некромантка, вынимая из ниоткуда трубку и жадно ее раскуривая. Мне стало неловко. Я явно затронула болезненную для тетушки тему, поэтому сосредоточилась на Тео. Он был милым. Действительно милым. Идеальные пропорции тела, добросовестное сопение, откровенно наивный взгляд. Я не заметила, когда взялась за голову конструкта обеими руками и скользнула в иной слой видения. Чуть-чуть подвинула здесь, капельку подправила там, немножко добавила тут, уже привычно собрала перед ртом сгусток магической силы и нежно дыхнула в направлении конструкта. «Надин!» — встревоженно воскликнула Шарлотта. «Что ты делаешь?» хм. «А что я делаю?» — сморгнула, выныривая из омута собственных мыслей и, растерянно охнув, отпрянула от костяного создания. Да так неудачно, что завалилась на задницу, да так и уставилась на... Кого? Госпожа! Уже не скелет, а нечто совсем иное, накинувшее на кости чешучатый полупрозрачный морок, глядела на меня с обожанием огромными изумрудно-зелеными глазами. «Здравствуйте, госпожа!» «Здравствуй!» — протянула не так уверенно ты кто?» «Вы сами призвали меня, госпожа», — обиделась создание. Я непонимающе посмотрела на Шарлоту, отметила, что в ее руках мерцает мертвенно-серое боевое плетение, но действовать она не спешит, и снова повернула голову к существу. «Тебя зовут Теодор», — произнесла, немного сомневаясь. «Хорошо, госпожа», — обрадованно кивнула то, Что еще недавно было конструктом некроманта? Ты лучший друг леди Шарлоты, добавила уже увереннее и немного некультурно ткнула пальцем в тетушку. Как прикажете, госпожа, охотно согласился демон. В том, что я каким-то образом призвала в тело демонический дух, я поняла скорее интуитивно, но все еще слегка сомневалась: Я ли? Что вообще происходит? «И мой друг», — добавила на всякий случай. «Это большая честь, госпожа. Демон, названный мною Теодором, припал передо мной на передние лапы и игриво завилял хвостом. А еще ты очень добрый, умный и галантный», — добавила зачем-то, с интересом отслеживая реакцию существа, но при этом прекрасный сторож и ответственный защитник. «Чей, госпожа?» Заинтересованно блеснул глазами призрачный дракон. Всех, на кого я укажу, кивнула уже куда увереннее. А именно Шарлоты, мой и графа Маркуса Арвена. Прислуга этого дома входит в список неприкосновенных лиц. Остальных пугать без причины нельзя, только если они выказывают явные враждебные намерения. А кусать? И кусать тоже, добавила строго, вообще причинять вред любым способом. Подумала и спросила, «Чем ты питаешься?» «Магией, госпожа», — облизнулся призрачным языком дракоша, «Ну или мясом. А вообще я всеядный, госпожа». Одержимые питаются тем, что позволяет им хозяин, вмешалась в наш диалог Шарлотта, подходя ближе, чтобы видеть и меня, и Теодора одновременно. При этом она не выглядела испуганно. Наоборот, изучала нас обоих с откровенным интересом. Произнеси запрет на поедание живой плоти, чтобы питался, как обычный пес. Кивнула, благодаря за совет, а также спешно вспоминая прочитанный в замке Фолианты по демонологии я озвучила его уже своими словами. «Я запрещаю тебе питаться живой плотью, кровью, сутью и магией без моего дозволения. Наваристой каши, говяжьих костей и прочего, что подадут на кухне, тебе будет достаточно». «Как прикажете, госпожа?» Приуныл костяной дракоша, но быстро справился с приступом меланхолии и еще активнее заверял хвостом. «А скоро обед!» Обед уже был. Я не смогла не улыбнуться, когда драконо-пёсик грустно паник. «Но ты можешь заработать вкусняшку!» Хвостео вновь активно заходил ходуном, выдавая чувства костяного демона, и я попросила. «Расскажи, что ты умеешь?» «Служить умею». Охранять умею. Я только сейчас отметила, что челюсти скелета двигаются немного не в попад, а звук идет не из рта, а из глубины всего тела. Но чем больше демон говорил, тем скорее осваивался с новым вместилищем и выглядел естественнее, ярче, плотнее. Каких-то две минуты назад его тело походило на туман, окутывший кости. Сейчас же густой рыжий мех с редкими вкраплениями золотистой чешуи, а также белоснежные ветвистые рога и висячие уши лопухи, был вполне реален. Морда, кстати, у дракоши оказалась совсем не оленьей, а больше собачьей с небольшим намеком на крокодилью. В общем, по-настоящему драконьей, причем с намеком на гриву. И даже не столько морда, сколько моська, по-детски щекастая и откровенно умильная. «Дружить умею», — продолжал с умным видом перечислять Тео, — «комплименты говорить умею». «Например», — перебила его Шарлотта, все еще не убирая атакующее плетение, но по губам тетушки скользила ироничная улыбка. «Вы обворожительны, леди!» — экзальтированно воскликнул Теодор, неожиданно грациозно кланяясь с некромантки. «Ваши глаза, как бездонные озера», Ваша лебединая стать покорила меня с первого взгляда, ваш голос звонкий ручей в пустыне, ваши нежные руки. Достаточно! Звонко расхохоталась Шарлотта и развеяла плетение. С умилением посмотрела на Тео, с задумчивым прищуром на меня и вкратчиво произнесла: «Ничего не хочешь мне рассказать, Надин? Ответ: ничего. Вас устроит?». Улыбнулась натянуто. Конечно, нет. Понимающе усмехнулась тетушка Маркуса. Впрочем, я не буду настаивать на этом прямо сейчас. Мне вполне хватает и рекомендаций племянника, но меня одарили новым, куда более пронзительным взглядом. Однажды ты мне все расскажешь, договорились? Все может быть. Я неопределенно качнула головой, злясь прежде всего на себя. Зачем я вообще это сделала? Вся конспирация — псу под хвост. Да-да, вот этому самому дракона-демона-псу. Мне жаль, что так вышло, но, знаете, я не желаю зла вам и Маркусу. Что именно тебе жаль, детка?» Хитро щурилась леди Шарлотта, бесстрашно поглаживая Теодора за ухом. Этот наглец, воспользовавшись моментом, подобрался поближе к тетушке и сейчас откровенно млел от незатейливой ласки. Что приходится кое-что умалчивать, произнесла немного напряженно. Все мы кое-что умалчиваем. Беспечно пожала плечами эта непостижимая женщина, на чьем месте я бы уже давно заперла себя в сыром подвале в кандалах. Не говорю уже о том, что и скелеты в шкафах храним, а иногда и не только в шкафах. Потрепав Теодора по макушке, Шарлота иронично на меня покосилась и пыхнула трубкой. Маркус-то знает? Знает кивнула без особой уверенности и с сомнением глянула на дракошу, который окончательно превратился в живого разумного пса с рогами и змеиным хвостом расцветки золотистый блонд. Но вряд ли одобрит. Только утром просил меня воздержаться от всего этого. «Ох, брось!» — беспечно отмахнулась некромантка. «Если дано, не удержишь. По себе знаю. Но ты ведь нигде не обучалась, верно? Интуит?» «Ну, я много читала», — протянула многозначительно, лишь в самый последний момент прикусив язык, что делала это в замке. «По легенде, я там вообще не была». Вот так и палятся в мелочах. В библиотеке особняка собраны достойные книги самой разной направленности, поддержала меня решительным кивком тетушка. «Очень хорошо, что ты любишь читать. С этого дня будешь делать это ежедневно». А сейчас идем. Я слышу, как прибыли швеи. Кстати, расскажи-ка мне на один, почему ты зовешь моего племянника по имени.